пользуемых рабов на грибных круглых кораблях, нанимал для себя свободных матросов. Кстати сказать, на боевых судах, кораблях-таранах, в порт Карри, на Тиросе, Косе или где-либо в известных городах Гора в качестве грибцов никогда не использовались рабы. На веслах сидели только вольно-наемные матросы. Большинству рабов на своих галерах я даровал свободу. И оказалось, что основная их масса пожелала остаться со мной, признав во мне своего капитана. Тех, кого я по каким-либо причинам не хотел освобождать, я продал или обменял на людей, которых отпустил на свободу, и которые также в большинстве своем остались у меня матросами. В этом, думаю, не было ничего удивительного, как, впрочем, и в том, что оставшиеся служили мне с большим рвением теперь, получив от меня свободу, нежели будучи моими рабами. Я заметил, что многие из них начали старательно обучаться обращению с оружием и даже платили за уроки своим наставникам, что делало их не просто членами команды на судах, но настоящими воинами, а круглые торговые корабли мои превращала в грозные боевые галеры. Капитаны порткара стали обращаться ко мне с предложениями заняться доставкой и грузов на моих кораблях. Однако я предпочитал торговать своими собственными, купленными и доставленными мной самими товарами последнее время я начал замечать, что кое-кто из капитанов также начал набирать на свои корабли вольно-наемных матросов. Но они, казалось, не поняли сути того, что сделал я. Даровал свободу, предоставленным мне в рабство людям. Внимание мое снова было привлечено к ходу заседания Совета Капитанов. Поступило предложение основать в северных лесах новый заказник, чтобы получать лесоматериалы для нужд арсенала в больших количествах порткар уже имел несколько участков леса. Существует и законная церемония основания подобного заказника, включающая в себя его официальное учреждение и открытие, сопровождаемое звуками трубы. Заказники тщательно охраняются и окружены по периметру глубоким рвом, препятствующим проникновению над территорией заказника крупных животных и браконьеров-лесорубов. Есть здесь и лесничие, следящие за состоянием деревьев и ежегодно отмечающие в документах результаты обмера толщины их стволов и темпы роста. Они также отвечают за вырубку деревьев и подготовку места для посадки новых. Ухаживают за молодыми деревьями и зачастую придают их стволам определенную форму, что особенно важно для деревьев, идущих на строительство каркаса корабля, его носа и кормы. Подобные заказники обычно располагаются поблизости от рек, чтобы удобнее было сплавлять срубленные бревна к морю. Порткарцы нередко приобретают пиленные леса и у северных лесных жителей, как правило, занимающихся заготовкой лесоматериалов зимой и доставляющих их к морю на санях. Цена на лес в этом случае во многом зависит от погоды, и если покров снега в зимние месяцы оказался невелик, стоимость лесоматериалов сильно возрастает. Порткарт полностью зависит от поставок северного леса. Турская древесина идет на изготовление балок и каркасов, обшивку, корпуса и палубных строений. Каланы используются для изготовления поручней и рейн. Тем древесина идет на весла и судовые рули, а определенные хвойные породы деревьев, так называемый корабельный лес, идут на изготовление мачт и балочных перекрытий, а также служит отделочным материалом и используется для палубного покрытия. Собрание высказалось за организацию дополнительного заказника. Я воздержался от голосования. Вполне вероятно, что члены собрания совершенно правы, но суть проблемы я не знал, и мне казалось, что гораздо важнее научить строителей экономно и бережно использовать регулярно поступающие материалы, значительная часть которых идет в отходы, нежели увеличивать объемы поставок, что позволит рабочим обходиться с ними еще безалаберно. В общем, я не был убежден, правильности принятого собранием решения. Но почему же Кос и Тиры выступить против Порткара? Что произошло? Нет, не может быть. Все это беспочвенные слухи. Болтовня. Назойливая возвращающаяся мысль вызывала раздражение. Я снова и снова старался выбросить ее из головы. Лучше стоит подумать, какие корабли мне следует приобрести для своей флотилии. Денег на покупку двух новых вполне хватает. Это будут, конечно, круглые корабли с низкой посадкой, вместительными трюмами и широкими парусами, с хорошей, тщательно подобранной командой. Я уже даже наметил для них маршруты плавания. Кьянди и Тарвальсленду. Каждый такой корабль будет, конечно, сопровождаться небольшой подвижной галерой. Если все пойдет как надо, вложенные деньги быстро себя окупят. Внезапно у меня за спиной появился мальчик и вложил мне в руки записку. Я обернулся. Это был мальчишка посельной при совете капитанов. В красно-желтой тунике и с тщательно причёсанными длинными волосами. сложный в четверо листок бумаги был запечатан расплавленным воском. Я пригляделся. На поверхности воска отсутствовали какие-либо следы личной печати отправителя. Я развернул бумагу. Послание было коротким выведенными печатными буквами. «Я хотел бы увидеться с вами», — говорилось в записке. Подпись «Самос» также была сделана крупными печатными буквами. «Я скомкал бумагу в руке». «Кто передал тебе записку?» — спросил я у мальчишки. «Какой-то мужчина», — ответил он. «Я его не знаю». Я посмотрел на висяка, откинувшегося в кресле и положившего на подлокотник свой позолоченный шлем с капитанским гребнем из шерсти слина. Он с любопытством наблюдал за мной. Я не был уверен, что послание действительно отправлено Самусу. Если записка его значит он узнал, что Терл Каппет находится сейчас в Порт-Кай. Но каким образом он смог это выяснить? И что ещё удивительно, как он сумел догадаться, что Боск Этот торговец, из изобияка, каким меня знали в порт Порткаре, и человек, некогда бывший воином из короба, одно и то же лицо. Если так, значит нет ничего удивительного, что он хочет увидеться со мной и несомненно напомнит о моей службе царствующим жрицам. Но я больше ни у кого на службе не нахожусь. Я служу теперь только самому себе. Я почувствовал раздражение. Почему я должен держать перед кем-то ответ в своих действиях? Да плевать я хотел на эту записку. В этот момент в зал заседания Совета Капитана ворвался человек. На лице у него застыло какое-то безумное выражение. Я тотчас узнал его. Это был Хенрак, тот самый, что предал своих общинников-ренсоводов. И стоя с белой шелковой повязкой на руке, наблюдал, как их вылавливают, чтобы обратить в рабство. — Арсенал! — закричал он диким голосом. — Арсенал горит! Глава 11. Гребень из шерсти слина Капитаны с воплями вскакивали со своих мест. Их массивные стулья с грохотом падали на пол. Ответственный секретарь что-то кричал, очевидно, отдавая какие-то распоряжения, но его никто не слушал. Все помчались к дверям, ведущим в коридор и дальше, на внутреннюю вымощенную камнем площадь, расположенную перед зданием совета. Я увидел испуганно мечащихся мальчишек посыльных, пытающихся в начавшиеся неразберихи подобрать разлетевшиеся по полу бумаги и путающихся у всех под ногами. И тут я обратил внимание, что лесяк, развалившийся в кресле с надетым на подлокотник шлемом с капитанским гребнем и шерстью слина, не двинулся с места. Заметил я также, что песец, обычно сидевший на стуле по правую руку от неизменно пустующего трона, Йенри Сосевариуса Пятого и выполнявший на заседаниях совета роль его доверенного лица уже исчез. Снаружи, через распахнутые настежь массивные двери, в зал доносились тревожные крики и лесхоружие. Лисьяк с перехваченными сзади алой лентой волосами неторопливо поднялся. Он вытрузил на голову шлем и обнажил меч. Мой клинок также оставил ножны. Однако лисьяк с мечом наготове зажигал к выходу и, бросив на меня быстрый взгляд, выскочил из зала через боковую дверь. Я оглянулся. В углу, там, где кто-то в торопях обронил на пол светильник, уже занималось пламя. Повсюду валялись опрокинутые стулья, исписанные, залитые чернилами листы бумаги. Ответственный секретарь в оцепенении стоял за окончательно опустевшим центральным столом за которым в правильном порядке возвышались предназначавшиеся для правителей города пять тронов с широкими спинками. К секретарю подходили обменивающиеся испуганными взглядами писцы Чуть поодаль сбились в кучу несколько мальчиков-посыльных. Тут в комнату валился какой-то весь залитый грязью капитан. Из груди у него торчала стрела. Едва держась на ногах, он сделал два-три неверных шага и, цепляясь за спинки кресел, Замертво повалился на пол. Следом за ним, группами по 4-5 человек, появилось еще несколько возбужденно переговаривающихся, размахивающих оружием капитан Некоторые из них, очевидно получившие легкие ранения, были в крови, но все они передвигались самостоятельно. Я вышел в центр зала к пустующим тронам. Жавшиеся друг к другу мальчики-посельные встретили меня испуганными взглядами. Потушите огонь! сказал я им, кивнув на расползающееся по полу пламя от упавшего светильника. Мальчики бросились выполнять приказания. «Соберите и сохраните все записи заседаний совета», обратился я к ответственному секретарю. Тот очнулся от отцепенения. «Да, капитан», — ответил он, — «и стал поспешно собирать исписанные листы, словно только и ждал моего распоряжения». Я вложил меч в ножны и, подхватил громадный стол, Расплескивая, стоявший на нем в медных чашечках чернила, поднял его высоко над головой. Вокруг раздались изумленные крики. С трудом, переставляя ноги, я медленно двинулся к двери. Отбиваясь от наседающего неприятеля и падая сквозь дверной проем, в зал отступили еще несколько капитанов. Они были последними из тех, кому удалось спастись. Напрягшись изо всех сил, я швырнул длинный стол над их головами. Всем своим чудовищным весом он обрушился на наступавших, показавшихся в дверном проеме, подминая их под себя и ломая им кости. Зал тут же наполнился стонами и душераздирающими воплями. «Несите кресла», — приказала капитан. Большинство из них были ранены, но те, кто мог держаться на ногах, подносили все новые и новые тяжелые кресла и швыряли их в дверной проем, загораживая ими проход в зал. Выпущенные нападающими из арбалета в стрелы разлетались по всему залу, вонзались в спинки кресел и легко расщепляли их своими металлическими наконечниками. «Столы! Несите столы!» – распорядился я. капитана песцы, мальчишки посыльные, облепив столы, по четыре-шесть человек потащили их к дверному проему и свалили поверх нашей баррикады. Кое-кто из нападавших пытался взобраться на нее, но сначала им пришлось помериться силами с боском, забравшимся на вершину нашего не слишком надежного сооружения. Для самых настойчивых наиболее сложным препятствием оказался меч-боска. Уже четверо нападавших один за другим скатились по нагромождению стульев и столов и остались неподвижно лежать на полу. Выпущенные из арбалетов стрелы целым ровем просвистили у меня над головой. Я рассмеялся и спрыгнул с нашей баррикады. Желающих перебраться через нее больше не находилось. «Ну что?» «Сможете удержать эту нашу позицию?» – спросил я у угрожающих меня капитанов, песцов и мальчишек-посыльных. Ответ был утвердительным и единодушным. «Хорошо», – заметил я, – и оглянулся на боковую дверь, через которую скользнул лесяк. И, как я предполагал, тот, что выступал на заседаниях совета представителем интереса Генриса Севариуса. Некоторые из песцов и посыльных также выбрались через эти двери. — Присматривайте за этой дверью тоже, — сказал я оказавшимся рядом со мной капитаном. Они тут же поспешили к двери, позвав себе на помощь нескольких песцов, а мы с двумя капитанами направились к расположенной в дальнем конце зала узкой винтовой лестнице, ведущей на крышу здания. Вскоре мы уже оказались на ее пологе черепичных склонах, украшенных по краям небольшими башенками с декоративными бойницами. Отсюда нашим глазам открылись поднимающиеся в лучах предзакатного солнца густые клубы дыма, серый пеленой затянувший пристань и здание арсенала. «В бухте не видно корабли, ни тироса, ни коса», задумчиво произнес стоящий рядом со мной капитан. «Я это уже заметил». Взмахом руки я указал на причалы. «Эти принадлежат Чангу и эти О'Клю?» спросил я. «Да», — ответил капитан. «А те», — кивнула на причалы, расположенные дальше к югу, «находятся в собственности нигели и Силиуса Максимуса?» Порыв ветра отнес дым в сторону, и мы смогли увидеть горящие у пристани корабли. «Верно», — подтвердил второй капитан. «Там, наверное, до сих пор идет сражение», — заметил его товарищ. «Да, и в основном вдоль причала», — уточнил его собеседник. «А владение Генриуса Сивариуса», «Патрона капитана лисяка похоже, остались нетронутыми», — заметил я. «Похоже на то», — процедил сквозь зубы первый капитан. Снизу с улиц занеслись звуки трубы, заглушающие крики людей. В руках у некоторых прохожих были знамена с символикой дома Севариусу. Они призывали людей выходить на улицы и присоединяться к ним. «Енрис, Сивариус!» — кричали они. «Единственный законный убар кара «Сивариус решил провозгласить себя единым убаром», — сказал первый капитан. «Скорее это решил Клаудиус, его регент», — заметил второй. К нам подошел еще один капитан. Внизу пока спокойно сообщила «Смотрите», — пробормотал я, указывая на каналы, протянувшиеся между выстроившимися рядами серых зданий. По ним медленно двигались боевые корабли торопливо приближающийся к стенам здания городского совета. «Смотрите туда!» — вдруг воскликнул первый капитан, пристально углядывающийся в примыкающие к площади перед зданием совета узкие улицы. Присмотревшись, мы различили перебегающих под прикрытием домов, подтягивающихся к площади арбалетчиков, а позади них, несколько поодаль, двигались воины в полном боевом снаряжении. Похоже, Генрис Севариус еще не стал единовластным хозяином порткара, усмехнулся один из капитанов. По каналу, огибающему площадь с дальней от нас стороны, в направлении здания городского совета, двигался корабль-таран среднего класса. Его мачта, вместе с длинной реей, была опущена на палубу. Паруса, конечно, скатаны и уложены вдоль фальшборта Такое положение оснастки общепринято при прохождении галеры внутри города или приготовление ее к вступлению в бой. По правому борту носовой части корабля, возле укрытий для лучников и копьеносцев, развивалась на ветру плотнище флага с чередующимся вертикальными зелеными и белыми полосами, на фоне которых хорошо различалась черная голова Боска. Мне удалось разглядеть, как Турнок со своим длинным луком, а за ним Клинтус с сетью трезубцем на плече, ТАП и многие другие мои люди быстро перебрались с порта судна на берег и бежали через площадь к зданию городского совета. — Вы можете уже сейчас в общих чертах оценить ущерб, нанесенный арсеналу, — обратился я к капитану. — Больше всего, вероятно, пострадают склады со стройматериалами. — И кровля доков, — ответил один из них. Весельные — Весельные смоляные склады тоже, — добавил другой. — Да, пожалуй, — согласился первый. «Ветер был не слишком сильным», — пояснил второй. «Я тоже надеялся, что нанесенный ущерб этим и ограничится. Верил, что работающим в арсенале, а их не меньше двух тысяч человек, удастся справиться с пожаром». Пожар всегда считался главной опасностью для арсенала, поэтому большинство складов, цехов и машерских было построено из камня и покрыто жестью или черепицей. Деревянные строения, вроде всевозможных временок и сараев, возводились на безопасном друг от друга расстоянии. На территории самого арсенала имелось множество бассейнов, способных при возникновении пожара обеспечить достаточным количеством воды. Рядом с бассейнами, специально на случай пожара, в особых, выкрашенных красной краской ящиках, хранились кожаные ведра. Некоторые из бассейнов были достаточно велики, чтобы по ним могли перемещаться небольшие галеры. Такие бассейны соединялись между собой в единую систему, по которой внутри арсенала, между цехами, обеспечивалось перемещение тяжелых грузов. Система внутренних каналов арсенала в двух местах соединялась с системой городских каналов, а в двух других местах имелись выходы в тамперский пролив, позади которого лежала блистательная тасса. Каждый из этих выходов был перегорожен массивными решетчатыми воротами. Следует упомянуть, что бассейны, как правило, строились двух типов, располагающиеся под открытым небом, предназначенные для вымачивания древесины и проведения внутренних судовых ремонтных работ, и крытые бассейны, где осуществлялись сложные монтажные и плотницкие работы, а также ремонт внешней части судна. Сейчас мне уже казалось, что огня, полыхавшего над территорией арсенала и поднимающегося над ним дыма, стало как будто меньше. Причалы Чанга, Этиокля, Нигелия и Сулиуса Максимуса, расположенные в южно-западных частях города, полыхали куда сильнее, чем Арсенал. Поджог Арсенала, безусловно, был диверсией. Очевидно, с его помощью планировалось выманить капитанов из зала заседаний и завлечь в подготовленную для них снаружи засаду. Едва ли в интересы генри и Сивариусова входило причинить Арсенала серьезный ущерб. Станин у баром Порткара, и арсенал составил бы значительную, если не основную часть его богатств. Мы с тремя капитанами стояли на покатой крыше здания и долгое время молча наблюдали, как пылает у причала в корабли. "Я пойду в арсенал", наконец сказал я, поворачиваясь к одному из капитанов. "А вы проследите, чтобы писцы подготовили подробный отчет о нанесенном ущербе. А кроме того, пусть капитаны выяснят боевую обстановку в городе". Вдвое увеличит количество патрульных кораблей и расширит границы патрулирования на 50 пасангов. «Но ведь ни Кос, ни Тирос!» – начал был тот. «Увеличьте количество патрульных кораблей и расширьте зону патрулирования!» – повторил я. «Будет сделано!» – ответил он. Я повернулся к другому капитану. «Сегодня заседание членов Совета должно возобновить свою работу!» – распорядился я. «Это невозможно», — возразил он. «Это нужно сделать к вечеру», — продолжал я. «Хорошо», — согласился он. «Я разошлю посольных с факелами по всему городу». Я кинул взглядом арсенала, горящие в южные и западной частях города причалы. «Не забудьте пригласить капитанов Чанга, Этиокля, Нигелия и Силиуса Максимуса», — сказал я. «У баров?» — удивительно воскликнул мой собеседник. «Капитанов», — поправил я его, — «отправьте за ними по одному посыльному с как приглашает обычных капитанов». «Но ведь они у бары», — прошептал капитан. «Если они и после этого не явятся», — кивнул я на догорающей вдали корабельной пристани, — «совет не будет считать их даже капитанами». Глаза капитанов были устремлены на меня. «Теперь совет капитанов представляет собой главную власть в городе», — сказал я. Капитаны обменялись понимающими взглядами и кивнули в ответ. «Это правильно», – выразил один из них общее мнение. «Власть капитана в Порткаре практически не уменьшилась. Переворот, имевший целью уничтожить их всех разом, быстро, как удар убийцы, провалился. Выскользнувшие из приготовленной ловушки, забаррикадирующиеся в зале заседания капитаны, остались живых. А иные из тленов Совета, к счастью для себя, вообще в этот день не присутствовали на заседании. Кроме того, корабли большинства владельцев обычно стоят причаленными неподалеку от их домов или владений, во внутренних водоемах или с наружной стороны здания. Корабли, что находились у городских причалов, пострадали также не сильно. Казалось, горели только пристани, принадлежавшие четырем убарам. Я бросил взгляд на бухту и через узкий грязный тамбер на сияющие вдали просторы неповторимой тассы. В любой данный момент времени большинство кораблей Порткара находится в море. Пять моих сейчас, например, тоже в плавании, а два стоят под погрузкой. Команды, принадлежащих капитанам кораблей по возвращении на берег, также поддержат своих начальников, а значит и совет капитанов. Конечно, довольно много кораблей, принадлежащих Убарам, также находится и сейчас в море. Но люди, опасающиеся за свою власть в городе, обычно держат в порту значительно больше процент своих судов нежели обычный капитан. Думаю, силы четырех убаров Чанга, Этиокля, Нигелия и Сулиуса Максимуса в результате сегодняшнего инцидента уменьшились примерно наполовину. И если это так, в их распоряжении осталось примерно 150 кораблей, большинство из которых сейчас в море. Сомневаюсь, чтобы убары даже в такую минуту могли объединиться и скоординировать свои действия. К тому же, Если понадобится, Совет Капитанов, данной ему властью, сумеет один за другим задержать и конфисковать корабли у баров по мере их возвращения на берег. Я давно знал, что затянувшийся период полной анархии, вытекающей из разделения власти между пятью неспособными договориться между собой Убарами, их состязаний в жадности при назначении постоянно увеличившихся налогов и разбериха в законодательстве, все это идет не на пользу городу, но, что еще важнее, вредит моим собственным интересам. Я решил сосредоточить деньги и власть над этим, неспособным к порядку городом, в своих руках. По мере претворения в жизнь моих проектов, я не слишком расстраивался, когда тот или иной убар отказывал мне в выгодной сделке или сотрудничестве. Я не нуждался в чьей-либо протекции и предпочитал действовать самостоятельно. Вот почему я был так заинтересован, чтобы власть над городом полностью перешла к совету капитана. Сейчас для этого наступил очень удачный момент. Попытка переворота не удалась, а власти влияние других Убаров в значительной мере ослаблены. Теперь можно было ожидать, что Совет, состоящий из таких же капитанов, как я, явится политической структурой, в рамках которой мои проекты и устремления получат дальнейшее развитие. Под эгидой Совета Капитанов я смогу увеличить влияние Дома Боска в политической жизни Порткара. И потом я мог бы стать лидером городского совета. Я ожидал, что, занимая мною позицию получит поддержку и одобрение как со стороны людей самостоятельных, мудрых, не привыкших идти у событий на поводу, вроде меня, так и со стороны неизбежных, но порой весьма полезных, глупцов, в изобилии имеющихся и в Порткаре, рассчитывающих на возможное существование правительства, здравомыслящего, занятого разрешением проблем города, а не своих собственных. В этом, кажется, интересы людей разумных и наивных глупцов совпадают. Я снова обернулся к стоящим рядом капитанам. Итак, господа, до вечера, до двадцати часов. Они поклонились и покинули крышу. Оставшись один, я еще раз окинул взглядом полыхающий вдали зарево пожаров. Да, подумалось мне, такой человек, как я, может высоко подняться в подобном городе, где правит эгоизм и бесхозяйственность, алчность и жестокость. Некоторое время спустя я уже шакал вдоль улиц к Арсеналу, чтобы на месте разобраться в том, что там произошло. Было около 19 часов. Над нашим подвалом в зале заседаний слышались шаги по деревянному настилу полов и звуки передвигаемых стульев. На заседание совета пришли все капитаны, за исключением наиболее ярых сторонников Всевариусов. Мне сообщили, что даже у бары Чанг, Окаль, Нигель и Сулиус Максимус либо уже заняли свои места, либо вот-вот явятся в зал заседания. Человек на дыбе рядом со мной снова закричал. Это был один из тех, кого нам удалось поймать. К нам же поступило сообщение о размерах ущерба на причалах Чанга, доложил подошедший писец, подавай мне документы. Я знал, что пожар в этом районе продолжает распространяться к южным границам арсенала. В такой ситуации донесения о понесенных повреждениях не могут быть полными. Я посмотрел на писца. «Как только будут доставлены свежие сведения, мы тут же сообщим их вам», — сказал он. Я кивнул, и он поспешно направился в зал. Пожары на территориях Этиокля, Нигели и Сулиуса Максимуса к этому часу были потушены практически полностью. Лишь во владениях последнего продолжали полыхать склады старлогов.